Глава сорок четвертая Бекки едва удавалось держать глаза открытыми, когда они с Джо поднимались по лестнице в служебную столовую. Она направилась к столикам, опустилась на стул и положила голову на руку, вытянутую поперёк столешницы. Джо направился к прилавку самообслуживания и вернулся с подносом, на котором лежали два сплющенных круассана и стояли две кружки с кофе. Он подвинул тарелку к Бекке, и та ткнула в круассан ножом, отхлебнув затем глоток горячего напитка. «Три ложки сахара и без молока, правильно?» Бэка кивнула в знак благодарности и зевнула. Потом отхлебнула кофе и мрачно уставилась в кружку. То, что лондонская полиция — одна из самых старых в мире, не значит, что и кофе должен быть таким. Она достала из сумочки маленькое зеркальце и, глядя в него, подкрасила губы. «Я просто хочу проспать неделю». Мне еле-еле удалось не заснуть во время первого совещания. Чего Бека не сказала Джо, потому что не хотела признаваться в этом самой себе, это того, что чем больше она работала, тем меньше удовлетворения это ей приносило. Все эти долгие дни в течение расследования ею двигало нежелание увидеть убийцу на скамье подсудимых, а перспектива свободного времени, которое у нее появится после, и которое она сможет посвятить тому, чтобы заново познакомиться с дочерью. В начале расследования Бэка представляла, каково будет лично раскрыть это дело. Теперь ей уже было все равно, кто это сделает. Лишь бы это случилось поскорее. «Я всю ночь думал о пропавшем мальчике и о том, почему наш подозреваемый мог увести его», сказал Джо, рассеянно помешивая свой кофе. «Я тоже. Каждый раз, когда вижу в новостях запись того, как его уводят, я вспоминаю девяностые годы и фотографии маленького Джеймса Балджера, которого увели из торгового центра Те двое ребят, которые потом его и убили. Когда он погиб, я была еще маленькой. И мама говорит, что после этого она ни на секунду не сводила с меня глаз, когда мы куда-нибудь шли. Потом я поставила себя на место родителей Эвана, гадая, что бы со мной было, если бы подобное случилось с Мэйси. Она ужасно доверчива. Бека содрогнулась словно от холода. Мне кажется, ты бы себе никогда не простила. «Кстати, молодец, что заметил надпись на бейсболке подозреваемого», — добавила Бека. «По ней есть что-нибудь новое?» Нехат сказал мне, что это французское казино торгует сувенирами среди посетителей и никогда не продает их на сторону. Так что этот тип либо купил бейсболку в казино, или ему кто-то ее подарил. Возможно, он как-то связан с Францией. Ты понимаешь, что для уголовного розыска ты теперь курочка, несущая золотые яйца, произнесла Бэка меняя тему. После того, как ты связал нашего подозреваемого с похищением Эвана на утреннем совещании, тебя превозносили до небес. Джо покраснел, и Бэка это отметила. Ага, смутился, да? подразнила она и протянула руку, ущипнув его за щеку. Какой застенчивый суперраспознаватель. Руки прочь, или я обвиню тебя в сексуальных домогательствах. Какой шикарный шанс, фыркнула Бэка. Мне лестно, что меня кто-то может счесть сексуальной хищницей. Ты знаешь, как давно я Нет, нет, нет прервал Джо, вскинув руки в защитном жесте. Почему все гетеросексуальные женщины думают, что мужчинам-геям интересно слушать про их интимную жизнь? Экстренные новости. Нет. Экстренные новости. Никто не использует словосочетание «экстренные новости» с 90-х годов. На экране телефона Бекки всплыло текстовое сообщение. Это от Брайана сказала она и начала читать. О, это интересно. Камеры на супермаркете поймали часть регистрационного номера машины. И вот тебе связь. Этот «Мерседес» зарегистрирован на имя француженки Одри Моро. Последний известный адрес ее проживания в Лондоне раскопали. И Брайан выявил, что эта машина засветилась в каком-то дорожном происшествии. Водитель второй машины попал в больницу. До того, как Эван Уильямс был похищен, или после? До того, но в этот самый день. Джон охмурил брови. Случилось что-то, что сильно сбило его с выбранного курса, так? За один миг он от организованности перешел к хаотичности но я полагаю, что мы имеем дело с неординарным разумом, понимаешь?» «Одри Моро», — медленно повторила Бека. «Почему ее имя кажется мне таким знакомым?» Джо пожал плечами. «Не хочешь съездить к ней, пока я навещаю водителя в больнице?» «Конечно», — ответил Джо. «Но будь осторожен». «То есть?» «Не побей свои золотые яйца». Час спустя Джо с удобствами расположился в патио в маленьком садике в Беллиме, в то время как женщина средних лет наливала чай в его чашку из керамического чайника. Утреннее солнце высвечивало серебристые нити в волосах Памела Николсон. Они были похожи на тонкие нити паутины. Хотя ее сад насчитывал всего несколько метров длину и ширину, Джо позавидовал. Он любил свою квартиру, но в ней не было ни балкона, ни доступа к открытому пространству. И иногда он выводил пса на прогулку только ради того, чтобы вдохнуть свежий воздух. Обнаружив, что Одри куда-то переехала несколько лет назад, Джо постучался к ее соседям, чтобы узнать, помнят ли они ее и нет ли у них ее нового адреса. Памела жила в цокольном этаже трехэтажного террасного дома, и она хорошо помнила Одри. «Не знаю, много ли я в действительности могу вам рассказать», начала женщина, когда Джо открыл блокнот. «Не могу сказать, чтобы мы были близкими подругами», но я знала ее достаточно хорошо, чтобы поболтать с ней, когда мы встречались у дома или по пути к автобусной остановке. Она оказалась мне очень милой девушкой, и акцент у нее был очень красивый. Как долго она жила здесь? Примерно шесть или семь месяцев. Вскоре после того, как она сюда въехала, к ней присоединился ее мужчина, хотя я не часто видела его. Он обычно рано уходил на работу, а возвращался домой поздно. Потом как-то утром она постучалась ко мне и сообщила, что уезжает. Обняла меня, и с тех пор я ее не видела и ничего не слышала о ней. У меня сложилось впечатление, что Одри не хотела, чтобы он ее нашел, особенно после всех этих странных дел. «Странных дел?» — переспросил Джо. «Тогда потолок и стены были намного тоньше. С тех пор нам сделали звукоизоляцию, и было нетрудно услышать, как они ссорятся. У вас есть причины считать, что эти отношения были нездоровыми?» «Я не слышала, чтобы они дрались, но это не значит, что такого не было». Я просто помню, что в последние несколько дней ее проживания здесь они постоянно кричали. Джо просмотрел свои заметки. «Вы упомянули, что у вас сложилось впечатление, будто Одри не хотела, чтобы ее партнер нашел ее. Почему вы так решили?» Я спросила ее, уезжает ли он вместе с ней, и Одри покачала головой. Потом она стала умолять меня никому не говорить, что я её видела. Позже, в тот же вечер, мне пришлось вызвать полицию. Такой там был шум. Я живу одна, и я испугалась. Когда приехали полицейские, я прокралась наверх вслед за ними. И когда дверь открылась, квартира выглядела так, словно он обыскивал и громил собственное жильё. Все ящики были выдвинуты, Бумаги раскиданы по полу. Он сказал им, что ищет кое-что. Потом они вошли вместе с ним внутрь и закрыли дверь. На следующий день он спросил меня, дала ли Одри мне свой новый адрес. Я сказала ему, что никакого адреса у меня нет. И он уставился на меня так, словно подозревал, что я лгу. Но даже если бы она сообщила мне свой адрес, я бы не сказала ему. Что-то такое было в его глазах, что мне и не понравилось. Ей и ребёнку будет лучше без него. «Ребёнку?» — спросил Джо, подняв взгляд от блокнота. У Одри был ребёнок? Помэла улыбнулась. Когда она прощалась со мной, её пальто было расстёгнуто, и сразу стало ясно, что она беременна. Я не успела спросить ее об этом, потому что она уехала очень быстро. Она когда-нибудь говорила с вами о проблемах, возникших между ней и ее партнером. помыла достала из кожаного портсигара длинную тонкую сигарету, прикурила от дешевой зажигалки и глубоко затянулась. «Вы живете в Лондоне?» — спросила она. И джо кивнул Тогда вы знаете, какой это город. Люди замкнуты в себе. Не то, что в прежние дни. Дух общины, похоже, угас, когда правительство впустило всех этих иммигрантов и раздало им бесплатное жилье. Вопреки своим инстинктам, Джо пропустил ее замечание мимо ушей. «Что вы можете рассказать мне о ее партнере?» На самом деле не так много. Я видела его всего несколько раз. Он тоже был французом. Помэла покачала головой, и Джо продолжил. «Вы помните его имя?» Она на несколько секунд задумалась. «Что-то начинающееся с «Д»?» «Дэвид?» «Донни?» «Или что-то вроде того?» «Нет, Доминик!» Именно так, Доминик. Кажется, я даже не знала его фамилию. Прежде чем уйду, могу я спросить, кто-нибудь из людей на этих фотографиях похож на него? Она надела очки, висевшие на шнурке у нее на шее. Мы не общались уже пару лет. Но судя по тому, что я помню, вот этот слева действительно похож. Помню шрам на мочке. Вроде как от разрыва. Довольно необычно. Спасибо, миссис Николсон. Пожалуйста. Он совершил что-то очень плохое, да? Боюсь, я не имею права об этом говорить. Что бы он ни сделал, я надеюсь, вы схватите его. Не знаю, почему, но иногда просто видно, когда у человека темная душа. А его душа была самой темной из всех, кого я встречала за долгое время.